Неспособность сосредоточиться. Выйдите из сети. Современный мир предлагает нам множество источников информации. К ставшим уже привычными телевидению и радио добавился интернет с его практически неограниченными возможностями. Здесь вам и картинка, и звук, и прямое общение через социальные сети. В этих условиях Книги многими воспринимаются как пережиток прошлого. Конечно, книга требует усидчивости, концентрации и внимания. А мы настолько привыкли перескакивать с канала на канал, с программы на программу, с сайта на сайт, что нам уже трудно сосредоточиться дольше, чем на полчаса. Не позволяйте себе разбрасываться. Возьмите за правило раз в неделю хотя бы часа на два выходить из сети. Отключите телефоны. Отложите подальше гаджеты. Возьмите книгу и сядьте в всё равно где. Мы рекомендуем специально отведённый для чтения уголок. Смотрите домашние дела, лишь бы вы были уверены, что там никто вас не побеспокоит. Спокойное чтение поможет вам избавиться от клиповой, так сказать, манеры мышления и позволит взглянуть на мир в его целостности.